Глава 27. Нереальная реальность. Историческое варварство, которое так ярко сказывается сейчас кругом, заставляет иногда отчаиваться в будущем России и русского народа. Владимир Иванович Вернадский. 12 ноября 1934 года. Кремль. Я сидел в рабочем кабинете и делал набросок своей речи, вспоминая прошедшие за последние полтора года события. Часть из них, как и свои мысли, я заносил в свой дневник, который вел еще со своего появления в этом мире. Часть мыслей я тогда скрывал, а сейчас дополнял записи своими замечаниями, впечатлениями и комментариями. Теперь уже я не боялся того, что мои записи смогут прочитать. Даже наоборот, я знал, что их когда-то опубликуют, пусть и не в этом мире, но это и не важно. Главное, я хотел, чтобы моя история была написана и издана по моим запискам. Я уже знаю, что мое время в этом мире подходит к концу. Мои сны, которые я уже давно воспринимаю как пророческие, явно свидетельствуют об этом. Помимо этого, я вижу, что ждет эту страну в будущем. Все свои сны я стараюсь очень подробно записывать в свой дневник. Интересно посмотреть на того автора, который, написав эту книгу, поймет, что он писал по неопубликованным нигде дневникам. Когда он дойдет до последней главы, он будет поражен свалившимися на него знаниями. Конечно, он что-то приукрасит, что-то опустит в своем повествовании, но главное, что мой труд каким-то образом увидят потомки, пусть и не этого мира, но все мы под стягом российским принадлежим к одному миру, русскому миру. Но для завершения дневника нужно заполнить некоторые пробелы, которые я раньше не описал по причине сильной занятости. Итак, весеннее наступление удалось полностью, как мы и спланировали. Массированная бомбардировка союзных войск полностью их деморализовала. Помимо больших потерь в живой силе, было огромное количество раненых, которых некому было лечить, так как все госпитали были уничтожены вместе с дивизиями, которые передислоцировались с Западной Европы на фронт. Техника и все тяжелое вооружение было разбито и не подлежало восстановлению. В рядах уцелевших началось массовое дезертирство, для предотвращения которого немцы пробовали применять показательные казни. Это только привело к отказу подчиняться приказам и даже к вооруженным стычкам. После массированного удара из систем залпового огня «Град», а на направлении танковых ударов еще использовали сверхмощные бомбы, прорвать оборону не составило большого труда. Одновременный прорыв обороны на каждых 100 километрах лишил противника возможности проведения контрударов. Десанты в тылу оттянули последние резервы на их ликвидацию и не дали возможности вовремя остановить танковые клинья а дальше оборона посыпалась как карточный домик. Попытка организованного отступления превратилась в позорное бегство, а массовое использование систем глушения связей и передачи ложных приказов полностью дезориентировали противника. Когда наши войска уже продвинулись на глубину в 200 километров, отступать было уже поздно. Пошла массовая сдача в плен, которая усилилась после приказа Гиммлера о признании всех офицеров, не удержавших оборону предателями, которых ждала виселица после выхода из окружения. В этот раз пропаганда сработала против руководства Третьего Рейха и сдача в плен стала носить массовый характер. Массовое отступление пытались остановить дважды, но организовано это было из рук вон плохо. Как выяснилось, это сказалось отсутствием офицеров, часть из которых дезертировала, а другая часть была арестована. Через две недели бомбардировки Берлина и других крупнейших городов Германии носили каждодневный характер и были очень массовыми. К тому времени Германия лишилась практически всего воздушного флота, а английские самолеты уже сильно уступали более современным нашим. Перенос производства немецких самолетов в Англию ничем уже помочь не мог. Нехватка практически всего серьезно тормозила промышленность Германии и стран-союзников. Железнодорожные перевозки в стране прекратились полностью, так как наша авиация не давала возможности восстанавливать мосты и узловые станции. Оборудованные ночными приборами прицеливания при подсветке и специальными сигнальными осветительными бомбами позволяла вести бомбометание даже ночью. Но через два месяца наступления было решено дать передышку нашим войскам и провести ротацию. Продвинуться удалось намного дальше, чем планировалось до этого, примерно на 500 километров. Варшава, захваченная немцами, была освобождена. Именно тогда подтвердились факты массового геноцида евреев и других народностей, собираемых во всех странах союзников. Цыгане, евреи, поляки, славяне – вот те нации, которые массово уничтожались в пригородах Варшавы, где были устроены массовые лагеря с газовыми камерами. Все факты тщательно документировались и освещались с применением современной техники. Ролики, снятые в этих лагерях, были отправлены всем странам, освобожденным от фашистов, а также нашим союзникам. Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Желающих вступить в армию выросло в несколько раз. Это позволило провести пополнение во многих войсковых частях, а также сформировать подразделения для освобождения других стран, расширив линию фронта. Но немцы так просто не сдавались. Они защищали свою землю изо всех сил. После месячного затишья мы возобновили наступление, но враг превратил всю территорию своей страны в сплошную линию обороны все подразделения были способны воевать в длительном окружении. Тогда же вышел приказ о призыве подростков и способных держать оружие стариков и женщин. Но мы учитывали такую возможность, да и разведка сообщала о проводимой немцами подготовке. Поэтому мы подготовили в режиме полной секретности операцию по высадке войск рядом с Берлином у города Грайсвальд, для чего был задействован воздушный десант, который смог захватить местный аэродром, на которые прибывали транспортные самолеты, привозившие новых солдат. В течение нескольких часов было захвачено побережье и началась высадка морского десанта. Лацдарм моментально расширился до ближайших морских портов, способных принимать уже крупные транспортные корабли. Массовое наступление немцам удалось остановить на половине дороги к Берлину в районе города Нойштирлиц, где произошло очень крупное сражение, длившееся три дня пока силы немецких войск не иссякли, а плохо вооруженные и необученные ополченцы не смогли дать отпор наступающим войскам. Для защиты Берлина были сняты многие дивизии с линии фронта. К тому моменту всем уже стало понятно, что война проиграна, и они стали искать выход, как спасти себя и свои семьи от ожидаемой мести русских. Благодаря огромной работе по вербовке немецкого командования и разного рода дезинформации нашим войскам открыли коридоры на направление главных ударов и танковые колонны устремились в сторону центральной Германии. В наш удар по Берлину мы вложили все свои силы, хотя и удары по основным направлениям фронта проводились по плану. К тому моменту Берлин уже практически превратился в руины от массированных бомбардировок. Гиммлер отказался покидать Берлин, заявив, что будет сражаться до последнего немецкого солдата. Когда Берлин был окружён, я использовал свой козырь в виде Вильгельма III и моей сестры. Они выступили с призывом отказаться от республики и вернуть в страну монархию во главе с истинным королем Германии. К моему удивлению, это стало последней соломинкой, сломавшей спину Буйволу. Массовая сдача в плен и даже помощь в освобождении городов от тех, кто отказался сложить оружие. В практически захваченной стране началась гражданская война. Гиммлера арестовали его же соратники и публично казнили прямо перед разрушенным Рейхстагом. Как оказалось. Большая часть генералов имели титулы и были рады поддержать возвращение монархии в стране, так как это давало им возможность оставаться у власти. В течение месяца были освобождены вся Германия и остальные страны-союзники. Но война на этом еще не закончилась, так как Великобритания и Япония пока не капитулировали. В Японии произошел переворот, и императора отстранили от власти, заперев его в своей резиденции. Власть в стране взяли генералы, давшие клятву выиграть войну, после чего вернуть престол императору. Использовать для нападения на Великобританию свои войска я не собирался, ограничив их контингент руководящими функциями. Армия Германии и союзников были заново сформированы и перевооружены. Англия в это время жестоко подавила все выступления в провинциях, проведя массовые расстрелы бунтовщиков и членов их семей. Все побережье было превращено в сплошную линию обороны. Все, что можно, было заминировано. Оборона усилена множеством дзотов и многочисленными траншеями. Но и тут мы сработали нестандартно. Две недели все крупные города, узловые железнодорожные станции, мосты и переправы подвергались массированной бомбардировке. После чего прямо в тыл у города Кингслин был осуществлен массированный десант. Десять тысяч парашютистов мгновенно захватили плацдарм и, захватив аэродром, начали приемку войск. Воздушный мост работал круглые сутки – а самолёты работали на износ. Так как все мосты и переправы были разрушены, а попытки перемещения техники мгновенно пресекались массированной бомбардировкой, уничтожить захватившие плацдарм войска англичанам никак не удавалось. Последующий удар в обе стороны от города и его захват вместе с портом начал второй этап вторжения. Войска бывших противников начали высадку на побережье, постепенно расширяя плацдарм. Так как вторжение преимущественно вели немецкие войска и их союзники, Особо жалеть их не стали, и наступление велось, не считаясь с потерями. Для пополнения частей использовались пленные немецкие солдаты, захваченные во время войны. Полное господство в воздухе давало существенное преимущество на земле и помогало придерживаться высокой скорости наступления. В течение недели войска вышли к окраине Лондона, еще через неделю его захватили, а еще через неделю была объявлена полная капитуляция. Пока остров был под нашим контролем, Наши специалисты занялись вывозом всевозможного оборудования. Заводы, которые не были разрушены, вывозились полностью. Верфи, электростанции, метро, наземный транспорт, начиная от автомобилей и заканчивая обычным металлоломом. Вывозилось все, до чего могли дотянуться. Одновременно с этим велись жесткие переговоры с выжившей элитой. К тому времени короля и всех, кто был в очереди на престол наследия, убили. В первую очередь были признаны Шотландия и Ирландия как отдельные и независимые страны. Государство Великобритания после этого переставало существовать, а Англия отказывалась от всех своих колоний, теряла статус морской державы, ей запрещалось строить какой-либо флот и даже все порты должны быть разрушены. Производство и продажа технологического оборудования запрещались, разрешалось строить рыболовецкие шхуны из дерева и заниматься земледелием. Помимо этого. Из страны вывозились все ценности, начиная от драгоценностей и заканчивая произведением искусства. Любые механизмы и машины разрешалось использовать только на пару, а на остров накладывалась блокада. Одним словом, как минимум на полвека можно забыть о Великой Империи, над которой никогда не заходило солнце. Закончив с разорением главного противника, большую часть вооруженных сил распустили, а на восток отправили первые пять ядерных бомб. Как я не старался избежать их применения, этого мне достичь не удалось. Единственное, что для демонстрации были выбраны не города, а гора Фудзияма. В течение пяти дней на него сбрасывали по одной ядерной бомбе. Так как Токио находился в сотне километров от нее, жертв избежать не удалось, но они были минимальны. К тому же мы официально уведомили о применении супероружия и по дипломатическим каналам убедили провести эвакуацию населения. Конечно, нашлось много желающих взглянуть на то, что произойдет, но мы сделали все возможное, чтобы избежать лишних жертв, и они были минимальны по сравнению с тем, что было в мое время. Все пять дней японские дипломаты призывали прекратить бомбардировки и сесть за стол переговоров. Но наши дипломаты отказывались от каких-либо контактов. После этого на шестой день вулкан, который в итоге существенно занизили по высоте, начал извергать лаву, вызвав и без того огромную панику. Радиоактивный столб пыли поднялся на огромную высоту, но сдувался в сторону моря, что спасало от больших проблем в будущем. После этого мы согласились на переговоры. Точнее сказать, это был ультиматум, за невыполнение которого подобное оружие будет применено против всех крупных городов Японии. На переговоры позвали Вильгельма III и императора Хирохито, которому вернули власть, а все генералы совершили обряд сипуку. Встреча произошла в Москве при массовом стечении репортеров. После долгих и тайных переговоров, длившихся 10 часов, к измученным ожиданиям репортеров вышел я в сопровождении короля Хирохита и короля Вильгельма III. Официальное заявление сделал сначала Вильгельм, сообщив, что Германия становится королевством, отказываясь от всех своих колоний и территориальных владений. Выплачивает огромную компенсацию и становится вассалом, а помимо этого передает в Российскую империю 150 тысяч молодых женщин и девушек а также всех немецких детей возрастом от года до семи лет. Это должно компенсировать потери России в ходе войны и укрепить связи между странами. Через 25 лет девушки по желанию могут вернуться обратно в Германию. В Российской империи им гарантируются все права, а в качестве обязанностей они должны родить по трое детей каждая. Для этого в стране разрешается многоженство, право на которое в первую очередь получат солдаты, участвовавшие в войне и имеющие награды. Ко всему прочему, на территории Германии официальным языком становится русский язык. Еще Вильгельм говорил много о том, что арийская раса произошла от норманнов и скифов, которые являются основателями русской нации, и что проиграть такому сопернику не зазорно. Также он подтвердил, что наши народы родственные, и принятие общего языка для всех будет правильным решением, и вообще русский язык должен стать единственным во всей Европе. После этого слово взял король Херохита который повторил практически то же самое. Только вместо общих корней он говорил про общую веру, которая скрепила наши народы и не позволила полностью уничтожить Японию как государство. Его страна также становилась вассалом Российской империи, отправляла 150 тысяч молодых женщин и всех детей от года до 7 лет. В стране за 5 лет должен быть изучен русский язык и использоваться по всей стране повсеместно. После этого был грандиозный праздник, длившийся почти неделю, во время которого происходила подготовка ко всеобщему голосованию. Само голосование прошло довольно непросто. Были и попытки подделки бюллетеней, и вбросы, и поджоги избирательных комиссий. Но в итоге вся страна проголосовала за конституционную монархию с правом выбора императора из нескольких претендентов на престол. Голосование удалось провести в несколько туров с разницей в неделю между каждым. После проведения выбора политического строя Было проведено голосование, где выбирали императора. Как я и ожидал, выбрали меня, но я сказал, что готов возглавить страну на год, после которого передам власть новому императору, выбранному народом. Записывая последние мысли в дневник, я понял, что писать уже особо и нечего. Да, удалось запустить в космос первый спутник, который сразу был способен нести телекоммуникационное оборудование и транслировать телепередачи Москвы на всю планету. Заканчивалась подготовка к полету человека в космос, Создавались первые спутники, способные следить за поверхностью земли. «Да, на доработку уйдет еще десяток лет, но тут лидер будет только один, это Российская империя. Я могу спокойно уйти на покой, так как вчера закончилась передача власти моему сыну Александру. Иван улетел в Константинополь к моей супруге, решил взять отпуск на год. С Еленой мы так и не смогли наладить отношения в полной мере, хотя она и перестала в открытую игнорировать меня». Но в глубине души она не смогла простить мне убийство нашего приемного сына. Соединенные Штаты Америки развалились окончательно, погрязнув в междоусобных войнах. Англия держит курс на аграрную экономику, но ну а Россия процветает. Внезапная боль в груди заставила дергаться ручку, и почерк стал немного корявым. Это уже не первый приступ, и они становятся все чаще. Похоже, время, отпущенное мне на земле, подошло к концу. Смог ли я оправдать надежды истинного царя Николая II, убитого большевиками, я не знаю, но, надеюсь, я не сильно уронил честь императорской фамилии. Следующий укол в груди случился более болезненным. Надеюсь, тот, кто будет читать мои мемуары, простит меня за эти помарки. Пусть автор не ругает меня за стиль изложения, написанной мною больше как отчет перед потомками. Возможно, эта версия будет написана в другой реальности, из которой пришел я». Знаю только имя автора. Зовут его Дмитрий. Удачи тебе, Дмитрий. Конец цикла Николая II. Надеюсь, книга вам понравилась. Пусть она немного наивная, но почему нет? Так хочется верить в сказку, что, возможно, есть реальность, где все это произошло на самом деле. А написал я всего лишь историю, рассказанную главным героем. Ведь и меня зовут Дмитрий. 09.06.2022 года. Санкт-Петербург.